Только если остаться на карьере, то этого не увидишь. И я вдруг понял, что все очень просто, что никакого выхода у меня нет. Не могу я здесь жить, не хочу, не буду. Социальный чиновник нашего квартала была женщиной. Может быть, поэтому она так на меня уставилась, когда я объяснил, что хочу наняться на корабль расчетным модулем. И смотрела... очень долго будто ожидала, что я покраснею, отведу взгляд и заберу со стола документы, но я сидел и ждал, так что и пришлось открыть папку. С документами все было в порядке. выкуп государству за право работы в космосе я мог уплатить своим пайм на жизнеобеспечение и квартирой. которую родители переписали на меня. Три комнаты по восемь квадратных метров, кухня, санитарный блок. Мои родители когда-то и впрямь хорошо зарабатывали. Обязательный образовательный минимум я получил. Соседи по дому написали мне очень хорошие рекомендации. Наверное, рассчитывали поделить квартиру между собой. Тиккерей, сказала чиновница. Работа расчетным модулем Это самоубийство. Ты понимаешь? Да. Я заранее решил, что спорить не буду и объяснять ничего тоже. Ты будешь лежать в коме, а твой мозг прокручивать потоки информации. Она завела глаза в потолок, будто ей самой воткнули в нейрошунт кабель с потоком информации. Ты будешь взрослеть, потом стареть, просыпаться на несколько дней раз в месяц, а твое тело старится. Понимаешь? Это словно прожить не сто лет, как все люди, а в двадцать раз меньше, представляешь, тикерей. Тебе осталось жить всего пять лет. Я поработаю лет пять или десять, потом уволюсь и выучусь на пилота, — сказал я. Да не уволишься ты, — чиновница в сердцах шлепнула папкой об стол. Тебе этого уже не захочется. Твои мозги разучатся чего-то хотеть. Посмотрим, — ответил я. Я ничего не подпишу Ткерий заявила чиновница Забирай свои документы и отправляйся в школу твои родители так о тебе позаботились а ты вы не имеете права не подписывать сказал я. «Вы сами это прекрасно знаете. Если я выйду без подписи, то пойду в городскую социальную службу и подам на вас жалобу. За необоснованный отказ в выдаче разрешения у вас снимут пай жизнеобеспечения за полгода или за год. Нельзя нарушать закон». Лицо женщины пошло красными пятнами. Она ведь и впрямь думала, что знает, как мне лучше. «Подготовился», — поинтересовалась она. Конеч, я всегда готовлюсь. Чновница снова раскрыла папку и стала подписывать бумаги. В восьмой кабинет там поставят печать и снимут копию сказала она, возвращая бумаги. спасибо. Счастливых пяти лет мозги в бутылке ядовиа прошипела она. Я не обиделся. Может быть, когда-то, как и Дайка, она сама мечтала летать в космос. Конечно, на нашу планету не летают интересные космические корабли. Но что у нас сделать богатым туристам или военным? Раз в полгода заходит пассажирский лайнер, который следует до самой Земли. Но у него экипаж наверняка укомплектован. Зато грузовики ходят каждый день. А на каждом грузовике, даже самом маленьком, должно быть 10-12 расчетов. ных модулей помимо основного экипажа так что я взял немного денег и остатки того что выдали родителям и свои капиталы и даже набор антикварных монет оставшиеся от дедушки он на самом деле мало чего стоил но монеты имели хождение и отправился в космопорт В начале подземкой из жилого купола в технический, а оттуда автобусом через открытое пространство. Никто не обращал на меня внимание, может быть думали, что я еду к родителям, работающим где-нибудь в порту. Когда автобус остановился у гостиницы, я расплатился и вышел. У нас на карьере нет своего космофлота, Нет и каких-то агентств по найму, поэтому, когда капитанам кораблей нужны расчетные модули, они просто идут в бар при космопорте и там ждут за кружкой пива. Я это слышал от взрослых, видел в новостях и теперь хотел попытать удачи сам. Бар оказался вовсе не таким роскошным, как выглядел по ТВ. То есть, да, там была и стена с автографами знаменитых пилотов, И кусок обшивки боевого корабля «Империи», и стойка с инопланетными напитками, которые стоили совершенно безумных денег. Только все это было какое-то маленькое, и народу в баре оказалось человек десять. Я-то думал, что бар будет огромный, не меньше спортивного зала в школе, в полутьме, сквозь которую плыли красивые.